Глава седьмая. Как же дома хорошо. Богдан проснулся и медленно потянулся в кровати. Как же все-таки хорошо дома. Еще чуть-чуть повалявшись в постели, он встал, надел тапочки и пошел на кухню за своим кофе. Кофемашина, установленная по таймеру на семь утра, уже выплевывала последние капли бодрящего черного напитка. Взяв кружку, Богдан вышел на свой балкон. Огромные витражные окна заливало мягким утренним светом. Квартиру он купил недавно, но, надо отдать должное, бригада таджиков ремонт сделала быстро и, что самое удивительное, качественно. Солнце медленно карабкалось вверх. Люди спешили на работу. На горизонте дымились трубы заводов, а по новостям передавали, что сегодня вход на смотровую площадку Останкина закрыт по техническим причинам. Что-то типа ремонта антенны или монтажа нового оборудования. В общем-то, Богдан туда все равно не собирался, и поэтому пропустил новость мимо ушей. В мобильнике зазвучала мелодия ACDC, и Богдан, пролив кофе, заметался в поисках источника звука. «Алло! Привет, мой герой! Как спалось?» «Серега, блядь, я из-за тебя кофе на пол пролил!» «А ты его лазером высуши!» – заржал тот. «Каким нахер лазером?» «Из глаз каким еще?» – удивленно ответил Сергей. «Или ты так не можешь?» Богдан печально вздохнул, про себя подумав, что Серега — это тот тип людей, который слишком дик, чтобы жить, но слишком редок, чтобы умереть. «Ладно, что ты хочешь от меня в полвосьмого утра?» «Слушай, сегодня все наши вечером собираются в клубе, отказ не принимается. Я специально позвонил так рано, чтобы ты отмазку не придумал». «Серега, какие нафиг наши? Я там хоть кого-нибудь знаю?» ты меня знаешь удивленно ответил сергей этого что недостаточно завязывай ну сходи развейся составь мне компанию может дама какая нибудь понравится пятница же все таки тебе все равно заняться нечем я знаю я вообще то в спортзал собирался начал оправдываться богдан ну вот и договорились сиди в свой спортзал а я за тобой заеду часиком к восьми подожди серега я не сказал да а что «Не слышу тебя, Богдан! Связь прерывается! Все, давай, пока! До вечера!» Богдан положил телефон и улыбнулся. «Связь прерывается! Ага, как же! Ладно, схожу, развеюсь. Сто лет в клубе не был. Потусуюсь часок-другой, а потом незаметно свалю». До обеда Богдан просто провалялся на диване, безразлично переключая телевизор с канала на канал. Покидав спортивную форму в сумку, он направился в подземный гараж. Черный БМВ приветливо подмигнул фарами, отзываясь на нажатие кнопки брелка сигнализации. «Надо же, даже не запылилось почти», — подумал Богдан. Усевшись в автомобиле, он провернул ключ зажигания. «Врум! Какой звук!» — подумал Богдан и с нежностью погладил торпеду автомобиля. «Ну что, звереныш, сначала тебя накормим, а затем водные процедуры». Через час Богдан с довольной улыбкой на лице мчался на отполированной чистенькой машине к своему старому тренеру по самбо. Дорога к спортзалу пролегала через Останкино, и хотя он не собирался делать тут остановку, все же остановился. Возле башни стояли знакомые ему автомобили, законспирированные под технические службы. «Надо же», — мысленно улыбнулся он, — «хоть бы номера меняли чаще. Интересно, что тут происходит». Он поднял голову вверх и остолбенел. Возле самого конца антенны с расправленными могучими крыльями парил огромный крылатый ангел. Его силуэт был настолько размыт, что временами полностью пропадал, но в том, что это был именно ангел, у Богдана сомнений не было. Богдан остановил проходящего рядом человека. «Мужик, ты это видишь?» — указал он на башню пальцем. Человек остановился и посмотрел на вершину антенны. «Что именно?» — спросил он. «Ты его видишь?» Мужик печально посмотрел на Богдана. «Завязывай ты с наркотой, парень! Гибло это дело!» «Ага!» – буркнул Богдан, сел в автомобиль и продолжил наблюдать за верхушкой Останкинской башни. Там явно шли какие-то работы. Маленькие фигурки людей метались по смотровой площадке туда и сюда. Вокруг башни было полно замаскированных автомобилей спецслужб, а спокойно прогуливающиеся агенты возле центрального входа Наводили его на мысль, что они явно в курсе, кто или что у них там в небе. Пазл в его голове начал потихоньку собираться. Богдан смотрел, смотрел и думал, анализируя и сопоставляя всю информацию. «Значит, я вижу их не один. Хм, более того, наши спецслужбы с ними контактируют. Нет, ну я мог представить инопланетян там, но чтоб такое. А мне-то теперь что со всем этим делать?» Тяжело вздохнул Богдан и снова посмотрел на антенну телебашни. Движение наверху прекратилось. Людей видно не было. Размытый силуэт ангела по-прежнему то проступал, то исчезал полностью. Богдан закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. Он попытался полностью расслабиться, представляя, что как только откроет глаза, его взору явится истина происходящего. Этой технике освобождения своего сознания от всего лишнего он научился, когда почти два года прожил в Тибете. Вернувшись из очередной командировки, он чувствовал, что если не сделает этого, то ужасы войны и тьма вокруг нее поглотят его душу полностью. Его наставник, старый монах, с глубоким пронизывающим взглядом говорил, «Что делает человека человеком? В первую очередь способность мыслить. Мысли делают нас осознанными». «Мысли дают нам понимание того, что мы — это мы. Но, как ни странно, эти же мысли не дают нам услышать свой истинный голос. Они словно гигантский рой мух, заглушающий голос первичного сознания. Откинь все лишнее, погрузись в пустоту, и там, в этой пустоте, ты обнаружишь, что находишься не один». Звуки вокруг него потихоньку угасли, мысли замедлились и через пару секунд полностью растворились где-то в глубине. Он словно поставил себя на паузу. Открыв глаза, Богдан обнаружил, что на паузе не только он один. Вокруг него была до жути пугающая картина. Застывшие прямо в воздухе птицы, люди, которые так и не сделали свой шаг. Все замерло, остановилось. Но пугало его не это. Его пугало, что теперь все вокруг было полупрозрачным, призрачным, таким, каким до этого был сам ангел, Теперь же сам ангел был виден четко и без искажений. «Ну, привет», — прошептал Богдан, продолжая наблюдать за действиями Пернатова. Облетая вокруг башни, ангел начал уменьшаться в размере. Когда он стал ростом с обычного человека, то сложил свои крылья и ловко приземлился на смотровую площадку. «И что же тебе там надо?» — прищурился Богдан, не отводя глаз от копошащейся наверху точки. Вдруг внизу, метрах в десяти от смотровой площадки, воздух заискрился, и в небе образовалось черное пятно портала. А это что такое? Ангел, видимо, закончив свои дела, подошел и встал на край площадки. Обернувшись назад, он окинул взглядом что-то, что находилось за его спиной, а затем, сделав шаг, спикировал прямо в центр этого пятна. В ту же секунду мерзкий нарастающий ультразвук заставил Богдана скривиться. Неимоверным усилием воли он заставил себя продолжать наблюдение. Звук начал менять свою тональность, и Богдану стало гораздо легче. Воздух вокруг антенны уплотнился и наполнился пульсирующим золотым свечением. Когда частота пульсации достигла своего максимума, в небо, с треском разрывая воздух, вырвался столб золотого света. Устремившись вверх, он стал растекаться во все стороны, накрывая собой все, что было видно, до самого горизонта. Напряжение, в котором находился Богдан, пытаясь удержать свое сознание от прорывающихся в него мыслей, не выдержало. Он расслабился и позволил потоку изрухнувшего барьера заполнить собой пустоту. Все вокруг снова стало обычным. Люди продолжали идти, а птицы лететь. «Сан Саныч, доброго вам дня!» О! -о, -о, -о Радостно обернулся тренер по боевому самбу. Это был крепкий мужчина лет 55 с суровыми, резкими чертами лица. Богданчик, вернулся со своих болот. Как там медведи? Не надоедали? Если бы медведи Сансаныч, а вот комары все суки выпили. Килограмм пять точно высосали. Ты в гости или размяться хочешь? Да хотелось бы чуток на маты попадать. Ладно, иди переодевайся, сейчас попадаешь, усмехнулся Сансаныч. Как разогреешься, подходи. Есть у меня для тебя пара ребят. Богдан сделал кругов двадцать по залу, растянулся и подошел к своему бывшему тренеру. Ну все, Сансаныч, я готов. Алеша, Андрей, подойдите. Сансаныч сделал знак рукой, подзывая двух крепких ребят. Значит так, сейчас поработаете с Богданом по очереди, аккуратно, не спеша, с чувством и расстановкой. А если мы это тело нечаянно сломаем? босовито заржал один из них. Богдан посмотрел на сансаныча и улыбнулся. Сансаныч, а может в полную силу и без чувств так-то и расстановки, сказал он. Ага, ты мне их сейчас покалечишь, а мне потом с кем на мир ехать. «Кто? Он?» – рассмеялись крепыши. Богдан повернулся к борцам и подмигнул. «Предлагаю так. Сможете меня вырубить или болевой провести? Каждому по пять тысяч?» «А тебе какой интерес?» – поинтересовался Алеша. «Ну, а если ничего сделать не сможете, то Сан Саныч будет неделю передвигаться по спорткомплексу у вас на горгошах». «Ты что, в себя поверил, дядя? Давай на татами, посмотрим, какой ты крутой!» «Шлем не забудь, а то головка потом бобо будет», — усмехнулся второй. Крепыш стоял напротив Богдана и ждал, когда Сансаныч даст отмашку. Сансаныч махнул рукой и отошел в сторону. Бойцы, чуть согнувшись в коленях, начали сближение. Алеша еле заметно улыбнулся и сделал быстрый проход в ноги. Богдан резко развернул корпус, отвел правую ногу назад и, провалив противника левым коленом, толкнул его в ребра. Потеряв равновесие, боец упал и при этом сильно протер лицом мат. «Ты как там, Алешенька?» — поддразнил его Богдан. Алеша злобно ударил перчаткой по мату. «Ну все, готовь челюсть!» — прошипел он в ответ. Богдан равнодушно пожал плечами, жестом приглашая его продолжить поединок. Алеша с яростью разъяренного быка кинулся на Богдана. Прямой, боковой, хук слева, хук справа, все мимо. Богдан видел все как в замедленной съемке. Ни одна мелочь не уходила от его внимания. После очередной атаки крепыша Богдан оказался у него за спиной. Схватив его сзади за пояс, он слегка приподнял соперника и сделал ему подсечку под опорную ногу. Удар по ноге, как показалось, Богдану был не сильным, но этого вполне хватило для того, чтобы Алеша, перекрутившийся в воздухе, с гулким звуком приземлился головой на мат. Его напарник громко зарычал, тыча в него пальцем. Алеша поднялся, но уверенности в его глазах как-то поубавилось. Чёрт Ржош, может, сам попробуешь?» — обратился к нему Богдан. «Да легко!» Второй боец вышел на татами, угрожающе постукивая перчаткой по ладони. «Чтобы уравновесить силы, — сказал Богдан, — разрешаю вам нападать вдвоем». «Конец тебе, падла!» — прошипел обиженный Алеша. «Сан Саныч, чего они у тебя такие злые?» Улыбаясь, он обратился к тренеру. «Вас что, парни бросили?» Перевел он свой ехидный взгляд на двух пышущих гневом амбалов. «Что? Ты что, попутал, гнида?» Взревели они. Разом кинувшись на Богдана, они забыли про все на свете. В их глазах горела лишь ярость и ненависть к сопернику. «То, что надо», — подумал Богдан. «Никакого контроля». Андрей стартанул как локомотив. Богдан стоял неподвижно. Перед самым сближением он ловко обогнул соперника, оказавшись прямо у него за спиной. Схватив Андрея за пояс кимоно, Богдан рванул его на себя. Было такое ощущение, что кто-то просто с разбега ударил двумя ногами ему в грудь. Настолько резко он поменял свою траекторию движения. Сбоку медленно летела рука второго нападающего. Нырок под удар, опять за спиной, удар сзади под коленку, и Алеша, исполнив очередной кульбит, приземлился лицом на мат. Поднявшись, Андрей увидел, что противник стоит к нему спиной. Воспользовавшись моментом, он разбежался и прыгнул. Удар ноги должен был прийтись Богдану прямо между лопаток. Когда Богдан схватил его за голень, Андрей понял, что ничем хорошим это для него не закончится. Крутанув его вокруг себя, Богдан швырнул растерянного Андрея прямо в его напарника. Оба бойца кубарем покатились по татами. Лежа на спине, Андрей собирал последние силы, приподнялся на локтях, постучал по мату и, тяжело вздохнув, лег обратно. Сан Саныч подошел к лежащим ребятам и посмотрел на них с довольной улыбкой. «Вот к чему приводит заносчивость!» «Недооценили противника и поплатились за это. Он вас выводил из себя, а вы и повелись, как восьмиклассницы. Эх, вы! Учишь вас, учишь!» Богдан принял душ, переоделся и уже собирался уходить, но на выходе из раздевалки его окликнул Сансаныч. Обернувшись, Богдан увидел, как его тренер, сидя у Андрея на плечах, весело, почти по-детски подгонял его, хлопая ногами по бокам. «Богданчик, может, вернешься?» — сказал он, подъезжая верхом на Андрея. — Я такую скорость и силу никогда не видел. Еле успевал смотреть за тобой. Ты чего там у себя в тайге жрал такого? Может, моим болванам тоже поможет? Сан Саныч оттянул средний палец и отвесил своему ездовому фофон. Андрей жалостно вжал голову в плечи. — Ну, Сан Саныч! — обиженно протянул он. — Саныч, спасибо, конечно, но ты же знаешь, у меня работа, бизнес. Пускай молодые медали зарабатывают, а я уже свое здоровье спорту отдал. Да у тебя там здоровье еще вагон и такая же тележка. Саныч, рад был тебя повидать. Я заскочу еще как-нибудь. Саныч протяжно вздохнул. Давай, Богданчик, всегда рад тебя видеть. Но, поехали, в столовую давай. Саныч пришпорил своего извозчика, и тот грустно засеменил по коридору. Зазвонил телефон. Богдан грустно взглянул на экран. Это был Серега, а значит, он так просто от него не отстанет. «Алло! Ну что, потренировался? Про вечер не забыл?» «Да помню я, помню». «И оденься поприличней, там будет много телочек!» Игриво пропел в трубку Серега. «В смысле поприличней? А ты часом не приху...» «А, что? Не слышу, связь прерывается. Я заеду в восемь, будь готов. Пока!»